суббота в конце четвертой недели Великого Поста. 60 верст берегом невы, а потом лесными глухими проселками мелькнули незаметно. Во время пути Мирович неоднократно вспоминал некоторые сведения, переданные камер Лакеем Касаткиным по поводу Поликсена. Слова тучками пробегали у него в голове и сильно смущали. Да и как было не уйти вашей барышне, Василий Яковлевич За ней здесь так гонялись, что другая не токморф шлюшин На край света бы ушла Мирович все это хорошо помню Его отлучка была разрешена только до Пасхи На первый день которой император собирался перейти в новый Оконченный постройкой Зимний дворец И всем находившимся в столице офицерам был объявлен приказ явиться в тот день ко дворцу на вахт-парад. Отпустив Чухонца, Мирович переночевал на постоялом, побродил по берегу Ладожского озера, а когда стало смеркаться и в крепостной церкви зазвонили к вечерне, он прошел по льду к крепости. Он объявил себя курьером с письмами к Чурмантееву и Бередникову, и его немедли пустили. Мирович посмотрел на церковь, на богомольцев и решил спросить у них ближайшую дорогу к князю Чурмантееву. В мягком, глистом воздухе еще морозило, но уже слышалась близость недалекой весны и тепла. Вечерня закончилась. Богомольцы стали выходить из церкви по разным углам. И тогда Мирович направился к священнику. Письмо к Юрию Андреевичу, говорите? От родителей сударик, изволили доставить? Точно так -с. Комиссия от его отца. Лично отдать. Священник пожевал губами, погладил пушистую бороду. Вообще он был большой добряк, но лентяй невообразимый. День деньской лежал у себя на диванчике, даже пищу принимал случалось лежа от своей столь же ленивой и располневшей дочери».